Глава тридцатая Элен с Энрике не поверили своим глазам, когда вернулись в гостиную. Макс со Стефаном оживленно беседовали, их лица светились счастьем. Девушку умилила картина встречи двух старых друзей. Энрике уже пребывал не в гостиной, а мысленно выбирал дом, поэтому не обратил внимания на воскресшую дружбу. В дверях появилась Маргарет и сделала знак, что в столовой все готово и можно идти обедать. «Друзья, обед уже ждет на столовой. Давайте отложим беседы до послеобеденного чая. Государь, вы не составите мне компанию?» Элен решила идти в вабанг, чтобы заполучить внимание Макса. Стефан с Энрикой насторожили, вспомнив реакцию девушки на известие о том, что монарх выразил желание на ней жениться. А тут такой поворот. Мысли о домике отошли на второй план, и Энрикой высматривал любые признаки сближения. Элен улыбнулась министру, и день снова заиграл новыми красками. Эмоциональные качели, доселе неприсущие министру, стали в последнее время проблемой. Примерно после второй перемены блюд, увидев, что Элен, разговаривая с Максом, смотрит на него, Энрике отбросила ревность. Он опять ушел мыслями в выбор подходящего дома. Едва досидев до конца обеда и сославшись на неотложные государственные дела с позволения государя, покинул досаждавшее ему сейчас общество. Все трое, Элен, Макс и Стефан облегченно вздохнули после отъезда министра. Каждому он сейчас мешал выполнить задуманное. Макс колебался можно ли говорить при Стефане, но, с другой стороны, друг является непосредственным свидетелем событий и мог что-то вспомнить. То, что ускользнуло от внимания Макса. «Дорогая Элен, позвольте мне вас так называть». Элен улыбнулась и кивнула, чтобы не сбивать с мысли человека. «У меня последнее время странное чувство, как будто я проснулся ото сна. И это чувство появилось после смерти Герди. Я начинаю вспоминать, как мы с ней поженились. Это довольно странное обстоятельство, ведь мне была предназначена другая сестра. Не могу сказать, что я ее любил, но она мне очень нравилась. Да мы и знакомы были всего неделю. Вы не знаете, как так произошло со мной?» «Государь, вы со Снежаной идеальная пара. Недаром маги, именно ее выбрали вам в жены. Она могла бы усилить ваши слабые стороны, поддержать вас и помочь, когда это было необходимо. Проще говоря, она ваша вторая половина. С ней вы могли бы стать величайшим монархом в истории страны. Мне сейчас сложно ответить, как Гертруда умудрилась выйти за вас замуж вместо сестры. Но я постараюсь понять, и для этого мне нужно познакомиться со Снежанной и ее родителями. Тесного контакта, возможно, не понадобится, достаточно будет спокойной обстановки за обедом». «Элен, а где же я вам возьму Снежанну?» вымученно улыбнулся Макс. «Она приедет сегодня вечером, так что, Ваше Величество, подготовьтесь. Возможно, она будет выглядеть не так, как вы ее запомнили». Но имейте в виду, что для вас это последний шанс быть вместе. Третьего раза судьба не даст. Отбросьте колебания и с первых же минут встречи начинайте ее очаровывать. Постарайтесь, чтобы она не уехала от вас. Это не просто вопрос вашего личного счастья. Это государственные интересы. Начинайте входить в роль государя. Только потихоньку, чтобы никто не догадался о вашем выходе из многолетней спячки. Именно об этом я и думал сегодня утром. Ну, то есть о том, что нельзя показывать, что со смертью Герди во мне что-то изменилось. Вот именно, Ваше Величество. Но есть еще одно обстоятельство. Я увидела, что отец Гертруды в ярости и после похорон хочет объявить нашему государству войну. Вам нужно очень постараться, чтобы этого не произошло. В крайнем случае мне придется с ним поговорить и разъяснить сложившуюся ситуацию. И еще, в завершении этого разговора, никому, вообще никому не доверяйте и проверяйте все, что вы пьете. Я не уверена, но очень похоже, что вас опаивали в течение всего этого времени и постараются возобновить процедуры, если увидят, что действие заклятия испарилось. Кто же за всем этим стоит? У Гертруда не хватило бы ума провернуть такую сложную комбинацию. Ваше Величество, вместе с вами мы раскроем заговор но действовать нужно очень осторожно. Не доверяйте даже вашему другу, первому министру». «Вы подтверждаете мои опасения. А может, вы временно переедете во дворец? Ну, чтобы в случае чего можно было обратиться за помощью?» «Это неразумно. Во-первых, заговорщиков это насторожит. Во-вторых, поползут слухи о моей причастности к смерти государыни». Но посудите сами, до моего появления все было хорошо. тишь гладь, да божья благодать. И вот появляюсь я, и умирает государыня. А через некоторое время я переезжаю во дворец. Как это будет выглядеть?» Макс закрыл лицо руками. «Вот и я о том же. Заговорщицы сделают меня. Ох, чуть мое сердце, что игра только начинается. Если вам нужно будет встретиться, то вы всегда можете приехать сюда и обсудить возникшие трудности». «Да, вы правы. Вы так же умны, как и красивы, Элен. Повезло же тебе, Стефан. Пока еще рано говорить о везении, дружище. Ты же знаешь, что пока я купец, мне, Элен, не пара. А вот если бы ты возвратил мне мои владения, тогда уже я мог бы просить ее руки». Завел старую песню Стефан. Он не мог не воспользоваться подвернувшимся случаем. «Я поговорю с Энрике. Придумаем, что можно сделать для тебя». «Я уже просил Энрике, если ты повторишь ему мою просьбу, то это облегчит ему задачу. Да и вообще, он не поверит, что я не воспользовался случаем попросить тебя об этом». «Господа, а нужно ли разрешение на открытие своей лавки?» Молодые люди, как по команде, уставились на Элен. «Я просто хочу лечить людей, продавать кое-что из снадобий и средств по уходу за телом для женщин и мужчин, наверное, тоже. Подскажите, с чего мне начать?» «На любую деятельность в государстве нужен патент. Его можно купить в специальном отделе управления города. Цена зависит от рода деятельности». «Спасибо, завтра же этим займусь. А сейчас давайте пить чай. И никаких разговоров о политике и делах наших скорбных». Макс оставался в доме Стефана до самого вечера. Он даже поужинал с ними. Молодые люди прекрасно провели время, вспоминали молодость, рассказывали Лен смешные истории своей жизни. Она делила случаями из своего прошлого, стараясь адаптировать их под местный колорит. Расставаясь, Макс признался, что давно уже так хорошо не проводил время. Стефан отвез его во дворец своей карете. В этот день Энрике у них больше не появлялся.